Начала была в испуге Пульхерия Александра, но остановилась, смотря на Дуню. Авдотья Романна пристально вглядывалась в брата и ждала дальше. Обе уже были предуведомлены о ссоре Настасии, насколько та могла понять и передать, и страдались в недоумении и ожидании. «Дуня», — с усилием продолжал Раскольников, — «я этого брака не желаю».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 И всего-всего, всего-всего еще в первом предготовительном классе гимназии сидим. Понравилось чужим умом пробавляться. Елись. Так ли? — Так ли, я говорю? — кричал Разумихин, потрясая и сжимая руки обеих дам. — Так ли? — Ох, боже мой, я не знаю.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 — Не то, что ты думаешь. Тут, брат, и тени этого нет. — Да я вовсе не думаю. — Тут, брат, стыдливость, молчаливость, застенчивость, целомудрие ожесточенное, и при всем этом вздохе и тает, как воск, так и тает избавьте меня от нее ради всех чертей в мире преавенантненькая заслужу головой заслужу засимов захохотал пуще прежнего ишь тебя разобрала да зачем мне ее уверяю заботы немного только говори бурду какую хочешь